«Разве я не была когда-то такой же, как вы? Разве я не давала себе слово, что никогда ни один из этих вельмож, столь подобострастных с царем и столь занощивых с подчиненными, не добьется моего расположения?» И не с д е р ж а л о слова. «Не давайте же никаких клятв, чтобы не нарушить их, как нарушила я». «Вероятно, — спросил я Луизу, — вы долго боролись с собой?» «Да».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 Перед магазином мадам к с а в и остановилась коляска, запряженная четверкой. Из нее вышли дама лет 45-50, две молодые девушки и молодой офицер, корнет кавалергардского полка. Это была графиня Аненкова со своими детьми. Графиня с дочерьми жила в Москве и приехала на лето в Петербург к сыну.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 Выслушайте меня, Луиза. Я богат, знатного происхождения. У меня мать, которая обожает меня. Две сестры, которые любят меня. С раннего детства я был о к р у ж е н людьми, которые обязаны были повиноваться мне, и несмотря на в с е это, я болен той болезнью, к о т о р у ю с т р а д а ю т большинство моих соотечественников в 20 лет. Я утомлён жизнью. Я скучаю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 На следующий день мои афиши были расклеены по всему городу, и через неделю я дал публичный сеанс, в котором не приняли участие ни Вальвиль, ни Синебрюхов, ф р а н ц у з с к и е и р у с с к и е учителя фехтования, а только любители из публики. Я не намерен перечислять здесь свои подвиги, количество нанесенных и полученных мной ударов. Скажу только то, что уже во время сеанса,